Существо из другой эпохи, архаичное, чудом уцелевшее до наших дней. Он был из той поры, когда стада зубров еще бродили в урочищах Кавказа и горах Гарца. Экземпляр давно вымершего вида, диковина, вроде живой кистеперой рыбы, целоканта, которую все считали вымершей 70 миллионов лет назад».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 которого Зубр чрезвычайно чтил, цитировал и приписывал ему свои собственные изречения для пущего авторитета. Вернемся на первое, как говаривал протопоп Авакум, и посмотрим, почему же сие важно в пятых, и увидим, что в пятых сие вовсе не важно. Тощие подушки и горелая каша, и хрип в груди были не важны, а важно было то,